Глава вторая. Лиза. Сколько у меня планов было на единственный выходной, еще и со Старым Новым Годом совпавший. Мы с Ваней давно никуда не выходили. И я думала, сходим в кино, закажем какую-нибудь вредную еду на дом и будем отдыхать. Еще уборка со стиркой, как всегда, накопились. Да и готовку никто не отменял. Да уж, среднестатистический отдых большей части женского населения России. Но утром я проснулась сильным кашлем. Всю жизнь привыкла переносить гриб на ногах, потому что совесть мучила, и я не могла оставить коллег одних. Тем более температуры у меня никогда не было. А от кашля спасалась грудным сбором номер 4. Заваривала его как чай и добавляла малину с медом, чтобы перебить вкус трав. А так и вкусно, и полезно. Грудной сбор у меня остался на работе. И дома я откопала последнюю таблетку эргоферона. Сразу же приняла и заварила себе обычный чай с медом и малиной, давно валявшийся в холодильнике. Попросила Ваню съездить в аптеку за таблетками. Видела, что он был недоволен и с радостью ушел из дома, сказав, что еще по работе съездит. Было одиннадцать утра, когда он уехал. К часу я заметила, что меня начало штормить. Измерила температуру и удивилась. 38,3. Не помню у себя такой температуры. Максимум у меня могла подняться до 37, когда всё выкручивает, но температура не спасает, а делает только хуже. Я лежала в кровати под несколькими одеялами, в тёплых носках и всё равно мёрзла. Было очень плохо. Почему-то казалось, что если Иван быстрее привезёт таблетки, мне станет лучше. Позвонила ему в два часа сама. «Ваня, ты скоро?» – хрипло спросила я. Говорить было больно, горло было раздражено кашлем я еще работаю раздраженно ответил он у меня температура поднялась жалобно начала я мне было очень плохо лиска мне некогда осадил меня он а я услышала женский смех и громкую музыку и сама положила трубку и так мне обидно стало лежала и понимала что совсем одна даже позвонить некому что приехал и таблетки привез почувствовала себя никому не нужной бродячей собакой который умрет и никто ее не заметит. С какого момента интересно, Иван заполонил собой все, потихоньку отодвинув в сторону друзей, и я осталась одна, чем он мне постоянно тыкал, говоря, что кроме как ему я никому не нужна. С каких пор я стала такой неуверенной в себе и смотрящей в рот мужчине, который даже мужем мне не был. Так противно мне стало, и я сразу же решила, что как только приду в себя, тут же съеду а то уже давно наши отношения перешли в разряд мамы и сыночек, где я должна была всячески заботиться о нем, а он, когда нужен, даже приехать не может. В бессилии сжало кулаки. Не хотелось звонить коллегам и отрывать их от семьи. Все-таки сегодня старый Новый год, и многие хотят расслабиться. Маму беспокоить не хотелось, а брат еще был слишком мал, так что оставалось надеяться, что Иван все-таки скоро приедет и привезет таблетки. Но прошел час, а он так и не появлялся. Я была как в тумане. Все горело и меня шатало. Наконец, наплевав на гордость, я пошла в прихожую, надеясь получить помощь от соседей. Я видела, что недавно рядом с нами поселилась молодая пара. Но сил моих хватило лишь дойти до двери и попытаться ее открыть. Затем я упала, и дальше все как в тумане. Была как будто в забытии. Мне снилось, как будто кто-то поднял меня на руки и куда-то потащил. Потом мы долго куда-то ехали, и мне казалось, я все зубы себе выбью. Так мне было холодно. Затем снова жарко. Потом меня опять куда-то несли. И, наконец, блаженная прохлада простыней коснулась моего горящего тела. Мне снился странный сон, но просыпаться не хотелось. Я чувствовала, как обо мне заботиться. Прижимают к себе, когда мне холодно, и тихо шепчут какие-то банальные слова успокоения, но они почему-то действовали, поэтому мне хотелось, чтобы этот сон не заканчивался никогда.